Потом они собирали Катькины чемоданы, ругались, хохотали, орали друг на друга. И чемоданы, понятное дело, не закрывались. Саша кричала, что Катька сумасшедшая, зачем вести такую кучу фигни? Наконец уложились, притихли, сели на диван и обнялись. — Спасибо тебе, — тихо сказала Катька. — Ты мне такой праздник устроила. Веришь, я ни разу так не отдыхала. И хлеб, и зрелище, а главное — ты. «Это тебе спасибо», — откликнулась Саша. «Не понимаю, как я буду без тебя жить?» Ну и снова слезы, и снова объятия, и горячие клятвы. «Теперь уж точно будем встречаться. Раз в три года — непременно, обязательно». «Нет уж, какой раз в три года ты спятила? В следующем году — обязательно. И только попробуй откажись приехать», — бушевала Катя. Саша грустно вздохнула. «Постараюсь, Катька, очень постараюсь». «И правда, отступать уже некуда. Как там про камни? Пришло время собирать, да?» Катерина недоверчиво хмыкнула. Стали восемь, опухшие, разбитые, ели живые. Молча выпили кофе, молча присели на дорожку и потащили вниз тяжеленные чемоданы. В машине молчали. Казалось, вот что-то скажут друг другу и не выдержат, опять разревутся. Аэропорт немного взбодрил. Шум, гам, снующие люди, строгий досмотр службы безопасности. В общем, обычная предполетная суета. Сдали багаж и пошли в кафе. «Знаешь, — решительно сказала Катерина, — все, больше никаких благодарностей. В конце концов, мы с тобой можем и не расшаркиваться. Только ты знай, Санька, ты моя самая-самая. Слышишь? — А ты моя, — кивнула Саша. — Все, все, тут ставим точку. Пора». Дойдя до двери, у которой предстояло проститься, Катя внимательно посмотрела на Сашу. «Слушай, Сань, и напоследок. На следующий год, ну там, в июле или в августе, или в сентябре, короче, когда сможешь? В общем, я беру два билета в Новосибирск, и мы летим. А в Москву на обратном пути. Да, подруга? Но чтобы наверняка, без всяких твоих отговорок. Решили?»